С работы мишка уволился точнее его попросили случился конфликт с одной важной мамашей по поводу двойки в четверти у ее ленивого отпрыска Директриса, страшно смущаясь попросила его написать заявление дама это скандалистка отменная профессиональная дойдет до министра образования не сомневайтесь простите и войдите в мое положение подробностей кира не помнила но очень обрадовалась что так вышло Вот интересно, когда, казалось бы, уже полный тупик и безнадёга, щедрая и мудрая жизнь выкидывает, как карту, как козырного туза, неожиданный выход. Так и вышло. На следующий день, в буквальном смысле слова, позвонила Кирина-сослуживица и предложила дачу своей знакомой. Совсем рядом с Москвой, 20 километров по Белорусской дороге, посёлок Жаворонки. Известный кооператив музыкантов. Все люди не то что приличные, а очень приличные. Интеллигенцы!» — возбужденно тараторила сослуживица. «Знаешь, кто там обитает? Не знаешь? Ну, например, Пахмутова с Добронравовым. А Куджава? Сличенко, представь! Ну как тебе, а?» Растерянная Кира вымолвила скупое угу «Теплый зимний дом со всеми удобствами», — продолжала та. «Туалет в доме, ванны Сдает за копейки десять рублей в месяц. Зачем ей это? Да охранять, воруют гады». Залезают в дома, сжирают консервы, крупы. Живут даже, ночуют. Вот сволочи, представляешь? Но это не самое страшное. Могут и поджечь. Уже сожгли два дома на соседней улице. Так вот она всех спрашивает, есть ли приличные люди, интеллигентные, хорошо знакомые, которым можно доверить, словом, свои. Но я и подсуетилась, сказала, есть. Да еще какие приличные, порядочные, интеллигентные, и им можно доверять. Ну как тебе, а? поедешь смотреть». «Да, на работу добираться на электричке. А как ты хотела? За такие копейки в Москве не то, что квартиру, комнату не найдешь. А там воздух, лес, тишина и удобства Кира, удобства Еле дотерпели до выходных и в субботу поехали смотреть. Да Кира бы и не смотрела, ее все устраивало заранее, лишь бы сбежать, съехать от зяблого в тишину и покой. Но все же поехали. С хозяйкой встретились на Белорусском. Ехали недолго, около получаса. Вышли на платформе и обомлели. Красота! Какая же красота! И какая тишина! Просто звенит в ушах! Накануне выпал снежок. В Москве, конечно, он сразу растаял, а здесь лежал свежий, первозданный, белоснежный. К дому шли по узкой лесной тропинке. По бокам стояли огромные, припорошенные темные ели. Шли и переглядывались. Ох, только бы сговориться, только бы хозяйка не отказала. Кира этого точно не переживет. Шли минут двадцать и, наконец, пришли. Домик был небольшой и очень симпатичный. Финский, как гордо сказала хозяйка. Он и вправду не был похож на обычные подмосковные дачи, громоздкие, темные. Крашеные, перекрашенные, надстроенные и подстроенные. На довольно большом участке густо росли елки, березы и сосны. В доме было неожиданно тепло. Работало газовое отопление. Кухонька, гостиная и две маленькие уютные спаленки. Все небольшое, но ухоженное и милое. «Чудо какое!» — шепнула Кира мужу. «Тебе нравится?» — он кивнул. Слава Богу, сговорились и отдали десятку за первый месяц. Хозяйка дала указания, попросила не топить камин и, отдавая ключи, строго сказала «Надеюсь, все будет хорошо». Они поспешили ее успокоить. Решили остаться ночевать сразу, в тот же вечер. Им не терпелось поскорее обустроиться в своем гнездышке, а уж рано утром поехать к зяблику за вещами. И этой ночью было снова одно сплошное бесконечное счастье. «Как благосклонна к нам судьба!» — шептала Кира. «Как щедра на подарки!» «Судьба всегда благосклонна к влюблённым!» — усмехнулся муж. «Ты разве не знала?» «Влюблённым», — повторила она про себя и добавила, «и очень счастливым, как бы не сглазить». Зима в тот год была суровой и снежной. За одну ночь наметала высокие сугробы, ни пройти, не проехать. В шесть утра Мишка брал лопату и выходил чистить снег. Кира пила утренний чай и в окно наблюдала за мужем. Здесь, в жаворонках, он немного поправился, и это невзирая на непривычную физическую работу — почистить снег, наколоть дров для костра, в котором они пекли картошку, сбегать на станцию за хлебом и молоком, или, скорее так, подрумянился и окреп подкачал стариковские дряблы как сам говорил, мышцы. «Я же работник умственного труда, все мы такие», — с усмешкой говорил он. По утрам взялся обтираться у крыльца снегом, и его вопли разносились по всей округе. Расчистив дорожку, он шел провожать Киру до станции. Шли они молча, взявшись за руки и любуясь красотой зимнего леса и чистотой белоснежного девственного снега глубоко вдыхая голубой и прозрачный воздух. В ожидании электрички на перроне Мишка согревал её озябшие руки и тёр красные румяные щёки. «Матрёшка!» — смеялся он. «Ну ты просто матрёшка, Кирюшка! Такая краснощёкая и голубоглазая кукла с кучей секретов внутри!» «Какие секреты? О чём ты? Какие у меня секреты?» Кира садилась в электричку и махала ему рукой почему-то сжималось сердце. Муж, самый дорогой, любимый и близкий ей человек, стоял на перроне, худой, сутулый, в нахлобученные по самые глаза старые кроличьи шапки, в тощей куртяжке, под которую уж точно требовалось поддевать парочку старых шерстяных свитеров, в чужих валенках и рукавицах, позаимствованных без всякого, разумеется, спроса у хозяйки, за индивелой бородой и бровями. Почему? Что было такого в этой картинке? Почему у неё до боли сжималось сердце и накрывала тоска? Всё же нормально. Они, наконец, вместе, и все неприятности, кажется, позади. У них есть свой дом, в конце концов, пусть временный. Живут они по-прежнему в большой любви, нежности, страсти, если хотите, и уж точно в понимании. У них так всё хорошо, что даже становится страшно. Да, денег, конечно, не хватает это очень мягко сказано, если честно. Её пустяковая зарплата — копейки, а ещё плата за дом и электричество. Да, она мёрзнет в старом пальто, отлично понимая, что о новом не следует и мечтать. Да, она четыре раза чинила сапоги. Они сволочи, всё равно протекают. Да, Мишка страшно страдает без своего дела, без науки, без своей разгромленной лаборатории. После писем от Семёна и Андрюшки Подолгу молчит и курит на крыльце. Она ничего у него не спрашивает. Понимает, что ему очень больно и очень обидно. Как понимает и то, что он скучает по дочке и по-прежнему мается виной перед Ниной. Но дочку он, слава богу, видит. А Нина? Ну что ж тут поделать? Кто-то платит всегда. И она, Кира, которая очень счастлива в браке с любимым мужчиной, она тоже платит, поверьте. Но плата у всех разная, это правда. «Нет, у них всё хорошо, они вместе, и они так любят друг друга. Им так хорошо вдвоём, что никто больше не нужен. Но почему на сердце такая тоска?» На работе она была тиха и задумчива. Коллеги и приятельницы удивлялись. А на обеде одна из них спросила. «Кирка, у тебя что-то не так? Что-то случилось?» Кира вздрогнула и поторопилась успокоить девчонок. Стала как будто оправдываться. Видела, что выглядит всё не слишком убедительно. Вроде и счастливая добилась своего, а выходит, нет счастья на свете. Вечерами Мишка её всегда встречал на платформе. И она, видя его нескладную фигуру на перроне, краснела, как девочка. Скорее, скорее, обнять его, взять за руку. Как она соскучилась. А вы говорите, нет в мире счастья. Есть, друзья, есть. Но и тоска на душе не проходит и никуда она не девается, не исчезает. Как не уговаривай себя, как не убеждай, что всё хорошо. Так же, как и печаль. Выходит, всё это — непременное, необходимое сопровождение. Вечерняя прогулка по зимнему лесу до их избушки взбадривала усталую Киру и немного приводила в порядок. А дома была вообще красота. Тепло к её приезду Мишка, невзирая на просьбу хозяйки, осторожно, чуть-чуть, подтапливал камин, и в доме вкусно пахло смолой и дровами. Кира огонь обожала. В будние дни на хозяйстве тоже был Мишка, хотя изысков не наблюдалось, но, тем не менее, под подушкой, заботливо укутанная в два старых махровых полотенца, Киру ждала кастрюлька с горячей картошкой или пшенной кашей, зажигали свечи и садились ужинать. И снова счастье вплывало в маленькую кухоньку теплым облаком, садилось на спинки кресел, присаживалось на угол стола, повисало на оранжевом абажуре, цеплялось за карниз занавесками, уютно, как старый домашний кот укладывалось на вытертый коврик у двери. Счастье было везде, оно было разлито в воздухе, во всем пространстве и в их измученных и счастливых душах и ночью никуда не исчезала, даже наоборот, но не душила, аккуратно и деликатно окутывала крошечную комнатку и обнимала их двоих осторожно и нежно, словно боясь напугать. Но Кира все равно пугалась, сама не понимая, что ее мучает и что пугает. Раза два в месяц ездили в город, к зяблику, на этом настаивал Мишка. Но и Кира не возражала, конце концов, хоть какое-то развлечение. Совсем мы с тобой одичали в наших лесах. Там всё было по-прежнему. Зяблик курил сигару, выпуская густое и ароматное облако. Пил неразбавленные виски, щёлкал орехи и слушал музыку. Джаз, блюз, пижон. Нет, Кира прекрасно понимала, что музыка замечательная, тонкая, щемящая и всё же очень печальная, даже тоскливая. На её настроении, В самый раз, оглядывая гостей и зяблика, она, конечно, понимала, как отличается от всех этих женщин, модных, дорого одетых, ухоженных, ярких, красивых, очень уверенных женщин. Куда ей до них? Маникюры, стрижки, обувь и сумочки, косметика и духи, шубки и сапожки. И она в своей перелицованной юбке и кофточке с катышками. "Нет, я конченная дура", укоряла она себя. Я же всё про них понимаю, откуда и что. И всё равно было неприятно. И стыдно, и неловко, и немного обидно. Она ловила на себе и мужа удивлённые взгляды гостей и хозяина. У очень они отличались от постоянной публики, торчавшей в зябликовой квартире. Впрочем, особенно они никого не интересовали. В конце концов, в знаменитой квартире всегда было полно разного народу. И известные художники, и знаменитые артисты, и дипломаты из разных стран и юные балеринки, порхающие пугливыми стайками, и валютные проститутки, и тайные миллионеры, и фарцовщики, и богатые детки известных родителей, врачи и даже один генерал из органов. Вот все тогда удивились. «Нужный человек?» — недобро усмехнулась Кира. Мишка пожал плечами. Он не любил, когда она подсмеивалась над его лучшим другом. «Значит, так надо». Вот и весь ответ зяблик ставил итальянское кино щедро накрывал столы впрочем как всегда человеком он был не жадным это уж точно разливал французский коньяк и итальянские вина подчевал шатью братью севрюжьей и коркой и югославской ветчиной словом гуляли от выпитого и накуренного у Киры начинала болеть голова и она шепотом принималась упрашивать мужа поскорее уйти. Мишка злился, она, чувствуя себя виноватой, искренне не понимала. «Ну что тут интересного? Ну что ты не видел всех этих пижонов, центровых продажных баб и спекулянтов? Ты и они, смешно. Ещё очень странно. Нет, я искренне не понимаю». Мишка молчал и нехотя огрызался. В электричке сидели надутые, а выйдя на платформу, Кира брала мужа за руку и тут же всё проходило, как не было. Войдя в дом, вообще всё тут же забывали. Их милый дом, их любимое гнёздышко. И что им, дуракам, ещё надо? Наступила весна, и Кира впала в панику. Когда хозяйка попросит освободить дачу? Та бормотала что-то неопределённое, ссылаясь на дочь внука. Мол, когда те захотят заехать, одному богу известно. Дочка-самодурка, что ей в голову вступит? Она бы так и сдавала, будь ее воля, и спокойно, и копеечка капает. Странно и неприятно было зависеть от чужой непонятной воли и от капризов незнакомой им женщины. Кира умоляла хозяйку предупредить хотя бы за пару недель, смущенно объясняя, что деваться им некуда. Как не просила, а вышло все по-другому, нехорошо. Хозяйка появилась ранним субботним утром и, пряча глаза, объявила, что съехать им надо немедленно. День-два максимум. Кира расплакалась. Ни Кире на возмущении договаривались ведь. Ни ее уговоры и просьбы, ни даже призывы к совести не возымели действия. Дочь-самодурка и стерва. Поделать ничего не могу, да и вообще. У всех свои проблемы. Но уступила и благородно дала на сборы неделю. И на этом спасибо. Что делать? Опять они выброшены на улицу. В никуда. Опять надо унижаться, торопливо искать выход, понимая, что так быстро он не найдётся. Вряд ли им снова так повезёт. И как не хотелось съезжать. Стоял ранний тёплый апрель. На клумбах распускались фиолетовые и белые крокусы. Снег почти растаял, обнажив зелёную траву. Уже пели птицы, и хорошо пригревало солнышко. Красота. Но, увы, чужая, не их. Мишка впал в такой транс, что ни Кире на утешение и уговоры, ни искренние уговоры зяблика, конечно, приезжайте, о чём ты, ничего не работало. Это была депрессия. Болезнь пока ещё не очень известная и не модная. Он почти ничего не ел, почти не разговаривал, валялся на диване или молча курил на крыльце. А Кира снова металась. Съездила в банны, бестолково поболталась меж странных и неприятных людей — квартирных маклеров. Вдруг повезёт. Не везло. Нет, квартиры сдавались, но цены. Совершенно неподъёмные цены. Куда им? Решилась и поехала в Жуковский, прекрасно понимая, что общая жизнь с родителями у них не получится. Но не на вокзал же, ей бог Мать выслушала её с поджатыми губами и покачала головой. «Нет, Кира, извини. Мы пожилые люди со своими привычками. Я всё вижу наперёд, Сначала начнётся недовольство, причём с обеих сторон, потом скандалы, ты знаешь отца. Да и я не железная. Нет, дочь, извини. И потом она повысила голос. А этот твой? Когда женился, не знал, что гол как сокол, и ты не знала? Всё правильно. Мама, конечно, права. И обижаться нечего. На правду вообще обижаться нечего. Только что делать? но легко сказать, нечего обижаться конечно, обиделась. На всю жизнь. На похоронах матери стояла у гроба. И надо же, вспомнила. В такой момент и вспомнила. Стыдно было перед самой собой. Уговаривала себя простить. Кажется, получилось. Тогда получилось. Но эта обида жила в ней долго. Много лет. Мужу ничего не сказала, постыдилась. Родители и не приютили единственную дочь. Как о таком рассказать?» Обзвонили и оповестили всех, от хороших приятелей до приятелей-приятелей. От близких родственников до дальних. Кира нашла даже в записной книжке бывших сокурсников. Ничего. Что делать? Заняла денег и ждала звонка от квартирного маклера. Тот, жуликоватый, похожий на лакея или приказчика, лоснящийся ровный пробор посреди головы и заискивающая улыбка, обещал что-то придумать, что-нибудь подобрать. Наконец позвонил. Встретились они с ним в Медведкове и поехали смотреть квартиру. Чёрти где! У самой кольцевой. Тряслись на автобусе почти полчаса. Потом минут 15 по жидкой вяжущей грязи, чапали до дома. В подъезде пахло кошками и мочой. Встали у хлипкой почти картонной двери. Приказчик с пробором ковырял ключом в замке. Она думала. Зачем здесь замок? Дверь, кажется, можно открыть лёгким толчком, без особого усилия и напряжения. Кира зашла в квартиру и разревелась. Квартира была абсолютно пустой. Ничего. На кухне плита и мойка. Ни стола, ни стула, ни шкафчика. В комнате два старых одеяла на полу, одна подушка с торчащими перьями и одинокая облезлая табуретка у окна а как было холодно. И как тут жить?» — всхлипнула Кира. Приказчик тут же переменился в лице. Оно стало злым и колючим. Презрительно усмехнулся. «А вы что хотели за пятнадцать рублей? Окна на Кремль и румынскую мебель? Радуйтесь этому!» Кира вытерла слезы и достала задаток. Десятку. Приказчик хмыкнул, мотнул головой и попытался утешить. «Да наберете с миру по нитке, кто стул, кто кровать, вы ж не с луны свалились. знакомо это у вас есть?» Сказано это было с пренебрежением и даже с брезгливостью. Кира утерла ладонью щеки и коротко ответила. «Разберемся». «Ну вот, оживился маклер, а то и на помойке гляньте. Район новый, люди переезжают из своих клоповников, покупают гарнитуры, а старье на помойку. Только глядите, чтобы без клопов. Занесете в дом, пропадете». Он сунул ей в руку одинокий ключ. «Ну, устраивайтесь! С новосельем вас, так сказать!» Слабо хлопнула хилая входная дверь. Кира села на табуретку и снова расплакалась. «Да что за жизнь, господи! Одни унижения! Два взрослых человека с высшим образованием, неприезжие, москвичи, с пропиской, всё как положено! И рыскать по помойкам в поисках дивана, обзванивать знакомых и клянчить подушки, занавески, кастрюли, ложки, вилки и всё остальное. Нет, она так не сможет. А куда и деваться? И Мишке сказать нельзя. Он ещё больше впадёт в депрессию. Ему-то каково, мужику. И про пустую квартиру она не скажет ему. Пока не скажет. Зачем его унижать? Скажет потом, после, когда найдёт какой-нибудь диван и ещё что-нибудь. Ну и уберёт здесь, всё отмоет. Она медленно встала, прошлась по квартире, провела рукой по подоконнику. Он был влажный и очень холодный. На ладони остались грязные разводы. Она растерянно оглянулась. И вытереть нечем. Вымыла руки и с тяжелым сердцем вышла прочь. Мишка был дома, и она удивилась. Он был не то чтобы веселым, но возбужденным, почти радостным, другим. Глаза горели странным огнем, будто он выпил. «Нет, вроде не пахнет». Да и спиртного в доме не имелось. Накануне выпили последние полбутылки сухого вина. Он усадил Киру на стул, сел напротив и взял её за руки. «Кирка, я нашёл выход», — смущённо покашливая и, глядя ей в глаза, сказал он. Она устала, посмотрела на него. «Какой выход, Миш?» В голове промелькнуло. «Какой выход, господи! Просто смешно! Он нашёл выход!» как будто он есть, этот выход. А если и есть, то найду его я, а никак не он. Это давно понятно. Она подумала, что очень устала. Знобила, подташнивала, да к тому же разболелась голова. Ей хочется горячего чаю и в постель, всё. На разговоры у неё совсем не осталось сил. Мишка сорвался со стула и заходил по комнате, как бывало всегда в момент сильного душевного волнения. Кира молча наблюдала за ним. «Кирка!» — наконец сказал он. «Я всё решил. Мы уезжаем!» Кира нахмурилась. «Да это и так понятно. Конечно, мы уезжаем. Точнее, нас выгоняют, Миша. Так будет правильнее. А впрочем, какая разница, как это назвать?» Он подошёл к ней, взял её за руки и помотал головой. «Ты не поняла, родная!» — он улыбнулся. «Ты не поняла!» мы уезжаем совсем, из страны. Я давно списался с Семеном, ждал. Там есть место, Кира, меня берут, точнее, возьмут. Пусть пока на малую должность, почти лаборанскую, какая разница? Я устроюсь, не сомневайся. В конце концов, с этим давно надо было заканчивать. «С чем с этим?» — устала спросила она. «Ты о чем?» «Совсем этим!» — он скривился, как от зубной боли с нищетой, с безденежьем, бесприютностью, с тем, что ты, женщина, тянешь все на себе, а я здоровый мужик. Он замолчал и с отчаянием горячо продолжил. Так больше нельзя, Кирка. Так больше невозможно, невыносимо, унижение это, ну и все остальное. Кира молчала, опустив глаза, а потом посмотрела на мужа и коротко спросила, когда. Он понял не сразу, а когда понял, облегчённо выдохнул и быстро ответил. «Как только оформимся. Это, конечно, не месяц, но уж как получится. Главное, что нам стало всё ясно. Мы уезжаем. А всё остальное — фигня. Так ведь, Кир?» Последнюю фразу он произнёс жалобно, словно ждал от неё подтверждений. И, конечно, поддержки. Она твёрдо посмотрела ему в глаза и проговорила. «Да, мы уезжаем. И только после этого скривилась и расплакалась. Сколько слёз пролилось в этот день. Наверное, за полжизни. А впереди была бессонная ночь. Нет, не так. Впереди было ещё много бессонных ночей. Но это была первой. Из бесконечной череды всех остальных. Кира думала о том, как она любит этот город. Эту огромную, безумную Москву, красавицу. Но подчас и коварную, и недобрую, и даже лживую, и всё-таки она любит этот город, где не родилась, но который, безусловно, стал ей родным. Она любит и маленький, и уютный, и очень зелёный Жуковский. В нём прошла её юность, военные городки, в которых случалось проживать её семье, жаркий, с обжигающим ветром Кировобад, который она помнила плохо, кусками, шумные от гортанных выкриков местных смуглых, черноволосых, золотозубых людей. Вспоминался посёлок в тайге, влажный лесной запах и хруст поломанных веток, печенье из геркулеса, которое пекла мама. В городке подолгу не бывало муки и шоколадную колбасу, которую мама готовила на её дни рождения, и ледяную горку зимой, и мокрые, мохнатые, мальчуковые шаровары с комьями налипшего снега, уже почти льда, и запах лыжной мази. Отец натирал её лыжи, предбаннике возле квартиры. И Новый год в городке. Непременный концерт в клубе, конечно, своими силами, чистая самодеятельность. Артисты, даже провинциальные, до них не доезжали. Аккордеон, запах хвои от красавицы ёлки, запах апельсиновой корки, нарядные и прибранные жёны военных, ревниво оглядывающие соседок. И пироги, на любой вкус, испечённые ими же жёнами. На пироги устраивались конкурсы, чей вкуснее, и Кира помнила, как нервничали женщины, кому достанется первое место, кого назначит лучшей хозяйкой. Настоящие страсти кипели, неподдельная конкуренции Наконец, торжественно называлась победительница, шедшая медленно, с достоинством на украшенную гирляндами сцену. А все остальные — Провожали ее немного завистливыми и расстроенными взглядами. А на сцене ждал приз. Господи, приз! Жалкая вазочка из прессованного хрусталя или льняная скатерка. Помнила Кира бесконечный стрек швейной машинки. Мама шила платье на праздник. И себе, и Кире. И грибные походы по осени. Большая компания, десяток женщин с детьми. Резиновые сапоги, куртки, платки и корзины. Огромные корзины для грибов. Грибов было действительно много. И перекус на поляне. Бутерброды с салом, пирожки с повидлом и луком, холодная картошка в мундире и травяной чай из термосов. Настоящего чёрного чая не было. Иногда завозили развесной краснодарский, пахнувший лежалой травой. Поэтому собирали травы, жимолость, побеги цветущего вереска, молодые нежные листья таволги и бадана, Листья брусники, кипрея сушили ежевику и землянику. Вкусно, полезно, а главное, доступно и совершенно бесплатно. Какой это был чай! Возвращались с огромными горами грибов, крошечных боровичков, красноголовиков, рыжиков и груздей, белых и черных. Все остальное просто не брали, куда девать этот мусор, когда и благородного улова завались. А по ночам, Чистили. Голова падает на стол, руки чёрные, а гора на столе не уменьшается. Наконец мама сжаливалась и отправляла её спать. Кира падала на кровать и тут же проваливалась в сон, как в чёрную яму. Ещё бы! Устала! А утром будил запах. С раннего утра мама варила грибы. Над плиткой сушились вязки боровиков. И сладкий грибной благородный дух — витал по квартире. Грузди и рыжики солили в эмалированных ведрах. Из них несло чесноком и укропом. Мама придирчиво пробовала соленый гриб и качала головой. Рано. А когда они поспевали, их раскладывали по стеклянным банкам и сносили в погреб, который под домом в подвале сделали мужики, общий для всех. На полках стояли надписанные банки. Фроликовы, Иванченко, Тезосяны, Крупинниковы, Валиевы. Даже азербайджанцев Валиевых приучили к грибам. «Иначе не получится, живем на подножном корме», вздыхая говорили женщины. По осени начинались ягоды, брусника, клюква, в августе малина, в июле черника, а еще раньше, в июне, земляника. Труднее всего было собирать лесную малину. Колючие кусты царапали руки и ноги. Но и клюква с брусникой не праздник. Болото, чавкающий мох, мошка, комары. «Да ладно», — отмахивалась от ноющей дочки мать. «А зимой? Что будешь лопать?» «Ага, вот именно. Печенье с земляничным вареньем, брусничный кисель, а соленые грибочки с картошкой. Вот и трудись, дочь. Без труда сама знаешь». Кира знала. Но знала и другое. В больших городах так не живут. В больших городах не расчесывают по ночам до крови искусанные мошкой руки и ноги, а главное — лицо. В больших городах нет погребов, а значит, не надо заготавливать впрок тысячи банок. Не надо топить печку, стоять часами за мукой и селёдкой, ходить за хлебом через лес в соседний посёлок. Именно там и находилась пекарня. В больших городах продавались апельсины и мандарины, капроновые разноцветные ленты для коз и немецкие резиновые пупсы, как настоящие младенцы, вот-вот закричат. Как ей хотелось жить в большом городе, где никто не знает друг друга, где нет дурацких разборок и плетен где женщины не судачат о жене военкома. Нет, в городке было много хорошего, и подружки, и медведик, правда, его увезли, и ледяная горка зимой, и тёплая печка, у которой так уютно было погреться. Но большого города не случилось. Она попала в Жуковский. Снова провинция. Мама успокоила, до «Да Москвы-то всего ничего. Полчаса и ты в столице. Кира помнила, как в первый раз они всей семьёй поехали в город, так родители называли Москву. Красная площадь, улица Горького, Казанский вокзал и бесконечный народ везде, повсюду. Народ толпится, снуёт, толкается, хмурится. Она замерла от недоумения и восторга. Её ничего не расстроило, нет. А мама смеялась: "Ну, и как тебе эта сумасшедшая Москва? Неужели нравится? Безумный город, зачем он тебе?" Кира, сглотнув слюну от волнения, только кивала. Ага, безумный, только ей очень нравится. А потом было кафе-мороженое. Металлическая вазочка с шоколадным и ванильным шариками, политыми кисленьким вареньем. И жареные пирожки с мясом, глинненькие, ровненькие, как столбики. из знаменитого Елисеевского. Кира могла съесть сразу три или даже четыре, и памятники Пушкину и Маяковскому, и Гоголю на Зелёном бульваре, где только-только распустилась сирень, и Пушкинский, и Исторический, и Третьяковка. Там было всё в этом городе. Театры, цирк, кафе и магазины. Там были нарядные, модные и загадочные женщины, за которыми строился шлейфом прекрасный, волнительный запах духов. Из булочных пахло тёплым хлебом и ванилью. Мороженое было восхитительно нежным и растекалось на языке. В магазине продавались дефицитные золотистые малюсенькие рыбки, шпроты в стеклянных конусах, разноцветные соки, красный томатный, прозрачный желтый яблочный, а темно-бордовый, густой, как сметана, сливовый с мякотью. В жужжащей колбе взбивался необыкновенный молочный коктейль холодный, сливочный, с густой пенкой. На прилавках лежали свежие огурцы и краснобокие яблоки. По величавой реке, Москве, с зелеными берегами ходили смешные и ловкие речные трамвайчики. Все радость, восторг! Она сразу полюбила Ленинские горы, густо поросшие зеленью, парк Горького с колесом обозрения и комнатой смеха, высотки на восстание, в котельниках университет. Как Кира мечтала туда поступить и влиться в эту веселую, нарядную и смелую толпу студентов. Она открыла для себя тихий и немного провинциальный арбат, гордость москвичей, розово-желтая купеческая замоскворечье, тихое, спокойная, умиротворяющая, наверняка, как в старые добрые времена. Это был не город, это была сказка, мечта, мираж. И Кира уже тогда точно знала, жить она будет здесь. Только здесь и нигде больше. И никуда из этого рая, из этой несказанной красоты, от этого счастья она не уедет. Никогда и ни за что. И надо сказать, этот город отнесся к ней благосклонно. Не обманул и почти сразу принял в свои объятия. Нет, конечно, он был разный. Были скучные и предсказуемые окраины. Густо застроенные унылыми пятиэтажками, разбитые дороги и тротуары, полупустые магазины, хомоввататы и резкий народ. Но на Кирину любовь это не повлияло. она по-прежнему по-детски, счастлива и радостно, беззаботно и наивно, почти безоглядно была влюблена в этот город, в котором в этом она была абсолютно уверена, ей предстоит прожить всю свою жизнь всю свою длинную и счастливую жизнь. Здесь она будет счастлива, не сомневайтесь. И здесь родятся её дети, двое, не меньше, мальчик и девочка, Лизонька и Серёжа. Вот даже имена придумала. А что, красиво, правда? Она тут же вступила в яростный спор, если кто-то принимался ругать её Москву. Только попробуйте. Она легко поступила в институт. Нет, не в вожделенный университет родители уговорили не рисковать, а в месси На прозаический факультет. Градостроительство. Да, скучноватый, какой-то обыкновенный, неромантичный. Какое нынче у нас градостроительство? Ну да ладно, всё равно получилось главное. Она училась в Москве. Общежитие положено не было. Прописка была подмосковной, но Кира часто оставалась ночевать в общежитии у подруг. И за окнами Снова гудела, шумела Москва. А вот сейчас получалось, что из этого города, предназначенного ей судьбой, она должна была уехать. Расстаться с ним, как расстаются с любимым. Бросить, предать. Навсегда. «Господи, о чём я думаю?» — вздрогнула Кира. «Москва. Подумаешь, город. Родители. Как я забыла о них. Как сказать им об этом? Коммунисту, отцу?» маме, не воспринимающей никаких критических разговоров про советскую власть, пусть даже вполне справедливых. Вспомнились слова отца. «Ты дочь военного». Он повторял это всегда, когда Кира принималась капризничать или на что-то жаловаться. «Дочь военного» — это была карма, судьба. Это определяло характер. Ныть, скулить, жаловаться не полагалось. «Ты дочь военного». Господи! Отца же тут же отправят на пенсию. На что они будут жить? Как они вообще будут жить одни? Ведь впереди только болезни и старость. Она посмотрела на спящего мужа. Мишка похрапывал, и ей показалось, что он во сне улыбается. Мечтает о новой светлой жизни? Наверное. Он натерпелся, всё верно. Но ему легче. Его родителей давно не было на этом свете. А Катя, дочь... Как он оставит её? И Нина. С ней тоже придётся разбираться. И, кажется, Кира вспомнила, нужно будет отдать крупную сумму денег. Алименты до 18 Точно. Есть такой закон. Обеспечь дитя предатель родины. А где взять такие деньги? Где? Даже не у кого занять. А, зяблик. Да, только зяблик. А кто же ещё? Допустим, с Ниной он разберётся. Но Катя... Он так любит дочь. Ладно, в конце концов, пусть это звучит отвратительно, но это его проблемы. А её родители, как ни крути, проблемы её. Чистая правда Мишкины слова. Терять им нечего. Уезжают многие, даже те, которым есть что терять. Квартиры, машины, дачи, работа, успех, признание, деньги. И уезжают. Говорят, что за свободой, которой здесь так не хватает. А им и вправду терять нечего. Ничем обрасти они не успели. У мужа работы нет. Ничего у них нет. Ничего. Кроме друг друга. Но страшно. Все равно страшно. Новая жизнь, которую придется начать с нуля. Все непонятно и незнакомо. Но они молоды. У них есть образование и головы, наконец. Будущее. Там есть. Здесь едва ли. Или не так. Или все дело в них самих, и нечего искать виноватых. Это они не смогли пробиться. И нечего винить советскую власть. Это они безрукие, неприспособленные придурки. Вон, оглянитесь. Ровесники вступают в кооперативы и через год заезжают в новые квартиры. Копят и гордо усаживаются в новенькие блестящие «Жигули». Достают у спекулянтов австрийские замшевые сапоги и дубленки, французские духи и финскую колбасу. Билеты в Ленком и Современник, на премьеры в Дом кино. Запросто проходят в лучшие рестораны, и важные, похожие на генералов, в золотых галунах швейцары с почтением и поклоном открывают перед ними тяжёлые двери. Значит, просто эти люди умеют жить, договариваться, заводить полезное знакомство, не гнушаются мясниками, ловко отрубающими палку свиного карбоната. Размалёванными продавщицами с опаской оглядкой, вытаскивающими из-под полы импортную кофточку или помаду. Официантами, сноровисто запихивающими трёшку в карман. Парикмахерами, устало с одолжением, разглядывающими твою плохо постриженную и заросшую голову. С капризными и всемогущими кассиршами в театральных и железнодорожных кассах. Это они умеют подносить нужным людям подарочки, шутить, рассказывать анекдоты, быть своим или нужным, или просто платёжеспособным. Унизительно? Да бросьте. Такая жизнь, что тут поделать? Иначе не получается. Нет, можно, конечно, иначе, без унижений. Только разве не унижение и всё остальное? Серая колбаса, купленная в обычном магазине, Отвратительный кофе из пачки с зелёной полосой. Кошмарное тёмное мясо с огромной костомахой. Советский лекпром, колоды на ноги, мешковина на тело. Это не унижает? Нытьё перед вокзальной кассой, в аптеке, в галантерее. Бесконечные очереди. Кажется, отстоишь в них полжизни. И вечный подсчёт копеек до зарплаты. И нескончаемые долги. Заткнёшь одну брешь, и тут же другая. А враньё. Везде, повсюду. По телевизору, по радио и в газетах. А возможность купить хорошую книжку. Да, они не умеют жить. Всё так. Интеллигенция. За это, кстати, их многие презирают. Да, они не умеют зарабатывать деньги. Да, они такие. Неловкие, дурацкие, глупые и гордые. Хотя чем гордиться? Своим неумением жить? Тоже мне доблесть. А там, за бугром, в этой пресловутой Европе? Как сложится там? Они же не изменятся. Они такие, какие есть. Может, нигде у них не получится? А как это понять? Да никак. У Киры началась паника. Нет, нет, ещё раз нет. Они не смогут, не потянут. У них ничего не получится. Надо срочно отговорить Мишку. «Делать это нельзя, невозможно». «Её родители, его дочь, её страхи. В конце концов, здесь их дом, их страна, родной язык, друзья, родня. Разве этого мало? И всё это менять на призрачное благополучие?» Она готовила свою пламенную и, как казалось, убедительную речь. Но Мишка может ответить. «А как же Семён? А Андрюшка? Разве они толковее, талантливее меня?» Действительно, почему не сможет её умная Мишка, трудяга, талант, светлая голова? Мишка выгнанный, униженный, почти уничтоженный и растоптанный. И она, тоже почти разбитая, вечно усталая, хмурая, недовольная, остро подмечающая всё вокруг, не желающая принимать эти правила игры. Дочь военного, как же, пионерка и комсомолка, и просто гордая и честная женщина ей противно. Противно всё это. А по-другому выходит нельзя. Не получается по-другому. И она любит его. А для него это шанс, которого, скорее всего, здесь не будет. Это они понимают, хотя вслух об этом не говорят. Слишком больно и слишком страшно точно знать, что эта дыра навсегда. «Нет, правда, подумай, Кира», — уговаривала она себя. Что нас тут ждёт? Даже чёрт с ним с бытом, со всеми этими импортными колготками, сухой колбасой, жигулями и прочими благами. В конце концов, всё это можно пережить. Мы не избалованы, привыкли. Главное — Мишка. Мишка с его неустроенностью, с его депрессиями, тоской и потерей вкуса к жизни. Вот что страшно. Вот где почти смерть. Как она может оставить его, не дать ему шанс? И как потом с этим жить? Ради мужа она должна это сделать. Там есть надежда, а здесь её нет. Здесь она не может даже родить, куда принести ребёнка. А ведь ещё пара лет, и будет поздно. Правда, там тоже надо прижиться, устроиться. И получается, что будет тоже не до ребёнка. Всё, Кира, остановись. Хватит нюниться и разводить сопли. Мы молодые, здоровые. Мы вместе, и значит, всё получится. Просто надо решиться. Или надо прозябать дальше, в этой ужасной, пустой и холодной квартире, в этой камере с видом на чёрный лес и кольцевую, и платить за это огромные деньги, треть зарплаты, клянчить подушки и сковородки. Нет, невозможно. Уезжаем. И понеслось. Вызов из Израиля, иначе никак. Никакой родни у Мишки там не было, у него вообще не было родных. Вызов присылался каким-то сложным, загадочным путём через знакомых. Это была нормальная практика, было налажено. Главное, чтобы была хоть какая-то еврейская кровь. Мама у Мишки русская, Ольга Сергеевна колязина Из деревни Верхушки, что в Псковской области. А вот отец еврей, правда, наполовину, но этого было достаточно. Вызов пришёл довольно быстро. И Кира снова испугалась. Держала в руках узкий хрустящий конверт и тряслась. Их решение обретало реальную форму. Нет, она почти успокоилась и внутренне почти приняла его. Но тут обнаружилось, что она беременна. Что делать? Ехать туда с пузом и сесть Мишке на шею? Да ещё и вдвоём с малышом? Остаться здесь? Нет, невозможно. Ей будет нужно уйти в декрет. Муж по-прежнему без работы, квартиры по-прежнему нет. Принести ребёнка в этот кошмар в Медведкове? В этот вечный свистящий сквозняк? Она ничего не сказала мужу. Понимала, чем это закончится. Мишка никогда не позволит ей сделать аборт. Но аборт состоялся. В больницу она приехала утром к семи, а к вечеру уже была дома. Всё, история эта закончилась. И она правильно сделала. Всё правильно, да. Ради них, ради Мишки. А знать об этом ему и не надо. Зачем причинять новую боль? Они обрели новых знакомых, отъезжантов, как их называли. Публика, надо сказать, тут была разная. И научная интеллигенция, прижатая властями, и торгаши, убегающие от тюрьмы, и люди творческие, довольно известный пожилой актёр с молодой и очень красивой женой, и неудачливый поэт и немолодая балерина, давно оттанцевавшая свой балетный век и тоже выкинутая за борт. Была пара, уезжающая ради больного ребёнка. Помочь мальчику могли только там. Кто-то презирал власти даже пытался бороться с ней. Кто-то мечтал о тряпках и полных полках в магазинах. Кто-то задумывался о будущем своих детей. Многие оставляли родителей, ни в какую не желающих уезжать. Без сожаления бросали квартиры, дачи, машины, надеясь, что там, в новой жизни, всем этим добром они сто раз обрастут. Все были воодушевлены, возбуждены, и без конца из уст в уста передавались бесчисленные рассказы об уехавших знакомых. Конечно же, самые радужные и обнадеживающие. Все тут же устраивались на работу, почти сразу покупали большие машины и дома с лужайками. Все лечились у замечательных врачей щеголяли в модных тряпках и питались замечательными продуктами. Из рук в руки передавались цветные блестящие фотографии. Не фотографии, а картинки и сказки. И вправду, машины были длинными, блестящими и серебристыми. Тряпки, немыслимые джинсы, платья и кофточки восхитительными. А еще йогурты всех цветов и любого вкуса. малиновые грушевый, клубничный. Чистые, без единого бачка яблоки и груши, как искусственные, такие ровные и красивые. Такие бывают? И чистейшие, гладкие, без единой жилочки и косточки, ровные куски мяса, загляденье, сладкая грёза любой хозяйки и гладкие розовые курочки с толстыми боками. При виде них перед глазами тут же всплывали в памяти родные синие птицы с крючковатыми, жёлтыми, страшными когтями. Да всё, господи, всё красивое, как из сладкого сна. Невозможного и нереального. А улицы, такие чистые улицы, неужели такое бывает? Все писали о совершенно невозможных, невероятных соседях и случайно встреченных незнакомых людях на заправках, в лавках и банках, которые постоянно улыбались и искренне готовы были помочь. И снова все качали головами и дивились. Так бывает. Без нашего вечного хамства, вымогательств, гнусных чиновничьих рож, с улыбкой, добром и без унижений, не очень верилось. Но в душе поднималась горячая волна. И у нас будет так же. И у нас будет красивая, сытая и счастливая жизнь. Интересная и любимая работа. И наши дети будут расти в этом мире, мире добра и любви, и сердце затопляло гордость за свою отвагу, решительность, смелость. По рукам ходили списки, что обязательно надо вести и что точно не нужно. И что интересно, списки составлялись для богатых и бедных. В список для бедных входили спальные мешки, кухонная утварь, включая ручную кондовую мясорубку. На первое время цветной телевизор «Юность», Ковёр непременно, лучше два. Один себе, один на продажу. Там они прекрасно идут. Только вот ковёр надо было достать. И вдобавок нужны были деньги, чтобы его купить. История не для Киры с Мишкой. Хотя новые знакомые предлагали помочь. Возможности у некоторых были немалые. Были в списке и подушки, и постельное бельё, и почему-то ситцевые ночнушки. И даже горчичники с волокордином. Смешно. Но ну, вал кардиным точно не нужен. А вот бельё и подушки вполне пригодились бы. Книги оставались у Нины, в той семье. Мишка мечтал их забрать, к тому же подошло время для объяснений. Надо было решать вопрос с элементами для Кати. Кира видела. Мишка надеется, что Нина благородно не станет требовать деньги с безработного бывшего мужа. Кира, конечно, в это не верила. Нина остаётся с дочкой одна да и к чему благородство. Да, он оставил ей квартиру, но когда это было и сколько воды утекло? Решили так. На один день они разъезжаются. Мишка к Нине, Кира к своим. На самый трудный в их жизни разговор. Одновременно будет легче, каждому будет не до переживаний за другого. Кира нервничала так, что с ночи страшно разболелась голова. По слабости духа подумывала разговор отложить, Но, увидев Мишкино решительное лицо, передумала. Пропадать так вдвоём. У них всё вдвоём, пополам, вся их совместная жизнь. На улице обнялись. Как на войну грустно усмехнулась Кира. Мишка молча кивнул. Дорогой в Жуковский Кира всплакнула. Всех было жалко. И родителей, и себя. Но требовалось ещё и родительское разрешение. Вот и это было проблемой. Хотя чего ждать, на что рассчитывать, реакция матери и отца была вполне предсказуемой, и Кира это отлично понимала.